Глава 817. Я, конечно, понимаю, что ты ей всецело доверяешь, и тебе тоже следовало бы, перебил друга Эйнен. Если бы не Дора, мы бы сюда даже не попали. Вот это меня и настораживает, вздохнул Хаджар. Ты не подумай, я ни сколько не сомневаюсь в ее верности тебе, но ведь ее могут сдерживать такие клятвы. которых мы даже не подозреваем. Сверкнуло лезвие ножа, который Энен вытащил из складок своих национальных белых одежд, в чем-то отдаленно напоминающих платье. Если бы не полное доверие, которым Энен располагал со стороны Хаджара, то тот немного напрягся бы от такого жеста. Но друзья настолько верили друг другу, что без раздумья отдали бы свою жизнь в руки другого. да и чего уж там отдали бы эту самую жизнь за ближнего ты этим ножиком ногти стричь собрался шепнул хаджар в компании доры идущие немного впереди они двигались в... нет вовсе не в п о д з е м е л ь е или канализации как можно было бы предположить исходя из названия подпольный аукцион а в центре широкой процессии Весь проспект, находящийся в центре торгового квартала Донатана, было цеплен по этому случаю. В небе взрывались фейерверки. Всюду сновали босоногие ребятишки, п ы т а ю щ и е с я хоть одним глазком узреть картину происходящего. Тысячи дворян и сотни аристократов стекались к зданию, в чем-то внешне напоминающему пирамиду. На крупной вывеске значилось «Главный аукционный дом». Весьма простое название, но зато только по делу. Подпольный аукцион, да, думал Хаджар, когда впервые увидел происходящее. С таким же успехом можно войну между Ласканом и Дарнасом назвать маленькой тайной операцией. Это специальный артефакт. Если задать человеку вопрос, на который он не может ответить, то если он держит в руках этот нож, тот начнет сиять золотым. Хаджар уважительно хмыкнул. Подобный изобличитель клятв в нужный момент может сыграть весомую роль. Дорого, наверное, обошелся. н е д о р о ж е жизни своим привычным философским тоном парировал Эйнен. Вы долго будете шептаться. Дора замедлила шаг и как-то очень легко и незаметно втиснулась между друзьями. Или уже посвятите меня в свой план? Скажи, а аукцион всегда такой секретный? – спросил Хаджар. Как раз в этот момент один из спешащих дворян толкнул его в плечо и на ходу извинившись скрылся в толпе. По границам проспекта стояли легионеры и члены корпуса стражей. Не может это лишь паранойя, но хаджару казалось, что нет, нет, а в его сторону бросали весьма недружелюбные взгляды. Это дань традициям, ответила Дора. В древние времена, когда Дарнас переживал не лучшие свои годы, подобные аукционы были строго запрещены. И знать, чтобы хоть как-то обмениваться знаниями и опытом, создала подпольный аукцион. Сейчас же. И вообще не уходят темы. В чем заключается ваш план? Хаджар с Эненом переглянулись. Островитянин скосил взгляд в сторону артефактного ножа, а затем спрятал его обратно в складки одежды. Может, они оба и доверяли Доре. Один из друзей и вовсе был связан с ней, пожалуй, самыми крепкими узами, которые только существуют в этом мире. Но... Жизнь научила каждого из друзей, что порой даже самые надежные вещи могут быть использованы в самой извращенной манере, и все же, если бы Энен в этот момент промолчал, скорее всего то, что он испытывал к Доре, не было бы тем светлым истинным чувством, что могут пронести два адепта сквозь тысячи и тысячи лет. Мы собираемся продать ядро. Дора едва не сбилась с шага и посмотрела на идущего рядом островитянина. То есть вы не шутили? Мы были абсолютно серьезны, кивнул Хаджар. Вы хоть понимаете, что это ядро имеет колоссальное стратегическое значение? Дора в сердцах перешла на повышенный тон, но, опомнившись, понизила голос. Хотя, учитывая защитный чар Энена, это было не так уж и необходимо. Вы видели ярость Смертного Неба, этот огромный корабль, да? Так вот, как я с л ы ш а л а от отца, он не взлетит без ядра Анабри. Хаджар лишь пожал плечами. Насколько я помню, ярость Смертного Неба вполне успешно парил над Озером Грес. Вот именно стояло на своем Дора. Он лишь парил. И чтобы бросить пыль в глаза шпионам Ласкана и послам других империй, его императорское величество за один этот короткий полет гиганта потратил полугодовой запас накопителей целого флота. Хаджар нисколько не сомневался в правдивости слов Доры. Более того, он прекрасно понимал, с какой истинной целью Морган пригласил такое количество послов на турнир двенадцати. Сделал он это вовсе не для того, чтобы проявить уважение или создать атмосферу праздника. Нет, он лишь показывал возможным стервятникам, которые надеются откусить кусок, пока два свирепых хищника дерутся, что подобные идеи могут оказаться фатальными. Морган попросту тряс оружием и, как правильно выразилась Дора, бросал пыль в глаза. Если императорскому роду так нужно это ядро, то они могут просто его купить. Дора, будто выброшенная на берег рыба, молча открывала и закрывала рот. И так до тех самых пор, пока они не подошли к входу в здание аукциона. Их, что не сильно удивило Хаджара, встретили два безымянных, и судя по гербу на их императорских доспехах. Все они принадлежали к корпусу стражей. Протяните ваши пространственные артефакты, прорычал один из в о я к в и д и м о хаджару не показалось, и корпус был прекрасно осведомлен о том, кто их должен посетить. Все трое, включая хаджара, покорно протянули пространственные артефакты: хаджар кольцо, энен цепочку, а вот Дора заколку для волос. Оружие и доспехи внутри аукционного дома запрещены. Любой конфликт будет приравнен к враждебным намерениям против короны. Это ясно. Ясно. Хором ответили все трое. Замечательно. В руках одного из безымянных показалась амулетная пластина из незнакомого металла. Он провел ею над артефактами посетителей, и те вспыхнули волшебными рунами. Точно такими же, какими запечатывали при входе в запретный город. Надеюсь, удача будет вам сопутствовать. Безымянные отодвинулись в сторону и пропустили друзей внутрь. Перед тем, как хаджар пересек порог, его поймал за руку один из стражей. Северный ветер, прошепел он, хоть одно неверное движение с твоей стороны, и клянусь всеми богами. Я лично отправлю тебя к працам. Хаджар не был бы собой, если бы спустил, пусть и безымянному, такое откровенно хамское поведение. А спасение жизни императору тоже считалось неверным движением. Просто ребята, что-то не видел вас в тот вечер поблизости. На Хаджара едва было не опустилась аура жуткой мощи. когда горячего стража схватил за плечо его напарник, он того не стоит, прошептал более мудрый страж, а затем отстраненно кивнул Хаджару. Иди куда шел Хаджар Дархан и постарайся не привлекать наше внимание. Хаджар слегка поклонился второму стражу, развернулся на каблуках и вошел внутрь. В этот момент он не знал, что за ним, как и за самими безымянными. Внимательно следят, следят те, кто уронил свою честь, когда з а к а з а н н о я ими цель смогла дважды избежать смерти. Третью промашку клан Мёртвой Луны допустить не мог.